в одежде смирной, в лопотках с подашками. Все тела были под сумочками вперед наклонены, точно все они тянули за собой лямку какую-то незримую, и не видели эти глаза поймы цветущей, неба ясного, всей этой радости вешней, и дребезжащими, немного гнусавыми голосами на старинный распев в один тон тянули они уныло надрывную. «А, Господи, спаси, а!» И стоял за ними тяжелый дух, монастырским ладаном, двоском, потом анучами заношенными. Сзади всех шел попик, безместный худенький старичок, отец Евдоким, что Алексей Михайловичу старые сказания о кровосмесителе рассказывал, а с ним рядом шагал дружок его постоянный, пётр чернявый, жилистый мужик с черными строгими глазами». «Мир дорогой!» — сказал Васька, и так от нечего делать спросил. «А что, братцы, не видали вы то моего?» то поднял свою поганенькую бороденку Попик. «Как не видать? Видали!» «Кое место?» «На дону!» — отвечал Попик, и вдруг его постная морщинистая личка растянулась в широкой до ушей ернической улыбке, обнаружившей желтые редкие изъеденные зубы. «Да, пожалуй, и не то а самого Орла. Васька с недоумением посмотрел на него, не любил он людей, которые напрямки не говорят, а с вывертами... — А ну тебя с побасками-то твоими! — равнодушно отмахнулся он. — Его дело спрашивает, а он не незнамо что городит. — И я дело говорю, любезный, — сказал старичок. — Вот дай срок, прилетят сюда донские-то кречты, не возрадуешься, так пух и полетит. Ишь вырядился, ишь мордут наел. Да будет тебе, отец Евдоким, остановил его строгий спутник. И что это у тебя за обычай такой нескладный, со всеми не в путь говорить? А Васька, все шаря глазами по поднебесью, уже ехал поймой дальше. Дон, словно сказал он, да это там, в степях. И опять степь бескрайняя раскинулась перед ним, и дороженька, неизвестно куда, пролегающая протянулась, и березка одинокая при ней, и опять запросилась из сердца песня, не незнамо о чем. А по зеленой, нарядной, как невеста, земле... Забыв все заботы и огорчения, весело скакали, гомонили и кричали, разноцветные, сверкающие золотом и серебром и каменями самоцветными, охотники, сокольники и поддатни, и носилась дикая птица, и тешили сердца свои бесстрашные кречеты и соколы, и бездонно было небо, и бескрайне привольное и синими далями своими манящая русская земля вдали чуть слышно умирала надрывная а господи спаси а у князя юрия долгорукова на ленивом изгибе серебряной москвы реки стоял весь в зелени цветущих садов огромный обнесенный высоким тыном двор князя юрия долгорукова Посреди двора раскинулись большие деревянные хоромы, срубленные из толстых сосновых балок и изукрашенные сверху донизу резьбой причудливой, цветными стеклами, которые только при Алексея Михайловича его потреблении входить стали, и пеструю росписью по стенам, ставням и даже по крыше. Были тут... Изображены и птицы вещи, и зверь-единорог, и всадники скачущие, и петушки, и травы, и всякие чудища. В нижнем этаже хором, в подклете, с маленькими окнами за железными решетками, помещались богатые кладовые князя и самые близкие слуги его. Над подклетом, как водится, была горница, разделенная перегородками на четыре покоя — Передняя комната, крестовая и опочивальня, а над горницей светлица или терем был, где у красных окон косящатых и проводила дни многочисленная женская половина семьи княжеской, занимаясь вышиванием золотом и жемчугом и для храмов божьих, и для собственного обиходу, и молодым княжнам в приданые». Вокруг терема балконы налажены были, которые гульбищами назывались, а над теремом башенки или смотрильни подымались.